Когда они остались вдвоем, госпожа де Морель понизила голос. — Знаете что? У меня грандиозный проект, и я подумала о вас. Дело вот в чем. Я каждую неделю обедаю у Форостье и время от времени, в свою очередь, приглашаю их пообедать со мной в ресторане. Я не люблю принимать у себя, я совсем не создана для этого, и, кроме того, я ничего не понимаю в хозяйстве, в кухне, во всех этих вещах, я люблю жить, не стесняя себя. Итак, время от времени я приглашаю их в ресторан. Но когда мы бываем втроем, то это не очень-то весело, а мои знакомые к ним не подходят. Я говорю вам все это, чтобы объяснить свое не совсем обычное приглашение. Вы, конечно, понимаете, что я прошу вас принять участие в наших субботах в кафе «Риш» в половине восьмого. Вы знаете этот ресторан? Он с восторгом принял приглашение. Она продолжала: Нас будет только четверо. Как раз две пары. Эти маленькие пирушки очень развлекают нас, женщин. Мы ведь к ним не привыкли. На ней было платье каштанового цвета, кокетливо и вызывающе облегавшее ее талию, бедра, грудь и плечи. И Дюруа почувствовал изумление почти смущение, истинную причину которых он не мог уловить, от несоответствия элегантности ее костюма с неряшливой обстановкой квартиры. Все, что облекало ее фигуру, что непосредственно и тесно прикасалось к ее телу, было изящно и тонко, а окружающая обстановка нисколько не интересовала ее. Он покинул ее, сохранив, как и в прошлый раз, ощущение, непрерывного ее присутствия, доходившее до галлюцинации чувств, и стал ждать назначенного дня с возрастающим нетерпением. Он снова взял на прокат черный фраг, так как был еще не в состоянии приобрести парадный костюм, и явился на место свидания первым за несколько минут до условленного часа. Его проводили на третий этаж в маленький обитый красным кабинет, с единственным окном, выходившим на бульвар. На квадратном столике, накрытом на четыре прибора, была разослана белая скатерть, такая блестящая, что она казалась лакированной. Стаканы, серебро, грелка весело сверкали при огне 12 свечей, вставленных в два высоких канделябра. За окном виднелось большое светло-зеленое пятно, образованное ветвями дерева, попавшего в полосу яркого света, падавшего из окон отдельных кабинетов. Дюруа сел на очень низкий диван, такой же красный, как обивка стен. При этом ослабевшие пружины подались под тяжестью его тела, и ему показалось, что он проваливается в яму. Во всем этом огромном доме слышался неясный гул больших ресторанов возникающие от звона посуды и серебра, быстрых заглушенных шагов лакеев, стука открывающихся дверей, из-за которых на мгновение доносятся голоса людей, обедающих во всех этих маленьких отдельных кабинетах. Фурестье вошел и пожал ему руку с дружеской фамильярностью, какой он никогда не проявлял по отношению к нему в редакции «Ви Францезе». «Дамы придут вместе», — сказал он. Как милы эти обеды! Потом он осмотрел стол, потушил слабо мерцавший газовый рожок, закрыл одну створку окна, так как из него дуло, выбрал себе место, защищенное от сквозняка, и сказал, «Мне нужно беречься». Целый месяц я чувствовал себя хорошо, а теперь я опять нездоров уже несколько дней. Должно быть, я простудился во вторник, выходя из театра.